Глава 55. Рана начала работать в архитектурном бюро отца в Аммане, и когда через несколько лет он вышел на пенсию, то оставил ей дела компании. Она открыла офис в Бейруте и переехала туда. Ответственность, казалась, одновременно и обременяла, и придавала ей энергии. Примерно раз в год она бывала проездом в Лондоне И пересказывала мне всячески запутанные подробности разнообразных конфликтов и проблем, с которыми она сталкивалась. Назойливый коллега-мужчина, который постоянно оспаривал ее авторитет, пошлые вкусы клиента, вымогательство со стороны коррумпированного чиновника в обмен на предоставление необходимых разрешений на строительство. Еще она говорила о своих бейрутских друзьях как все ужасно заняты и поэтому больше нет времени на тусовки. Помнишь, как мы с тобой часами зависали у тебя дома, вообще ничего не делая? Наши свидания, как, вероятно, все встречи друзей, живущих далеко друг от друга, обрели форму отчетов, в которых каждый старался перечислить все события, случившиеся с того времени, как мы виделись в прошлый раз. Когда мы прощались... Я возвращался в свое одиночество с чувством сожаления. Ее жизнь была гораздо более яркой и насыщенной, чем моя. Жизнь, в которой наверняка легко потерять себя ради других. И было кое-что еще, что я почерпнул из наших встреч. То, как она изменилась, как будто возвращаясь к жизни, которой желала. И как это, похоже, укрепило в ней врожденную уверенность человека, который знает, где его место. Она снимала номер в отеле возле Гайд-Парк Корнер и проводила 2-3 дня, бегая по магазинам и музеям. Всякий раз она бывала так счастлива, что я даже задумывался, не для того ли и создан Лондон. Пускай жизнь здесь казалась тяжким трудом. Зато периодические приезды, должно быть, казались самой жизнью. Она обручилась с графическим дизайнером из Иордании. Его звали Хайдер, и как-то раз он приехал вместе с ней в Лондон. Сначала он немного нервничал, и поэтому я тоже заволновался, но постепенно напряжение спало, и, уходя, я уже считал его порядочным и надежным парнем. Рана смотрела на него как будто одновременно смущенно и гордо, а когда она рассказывала что-нибудь, морщины на его лице разглаживались и пропадали. Помню, как подумал, что должно быть это и означает быть влюбленным. Любовь как место отдохновения. Они назначили дату свадьбы и настаивали, что я должен приехать в Бейрут. «Мы не примем ответа «нет», — сказал Хайдер. «Ты будешь моим шафером», — сказала Рана. Я заверил, что приеду, и постарался не обращать внимания на сомнения в ее взгляде. Когда я не приехал, она ужасно рассердилась. Они поженились в 1993 -м. На следующий год Рана появилась в Лондоне одна предложила встретиться за ужином у нее в отеле. Рана выглядела чем-то озабоченной, ее дважды вызывали к телефону у стойки администратора. «Проблемы с работой», — объяснила она, — «нужно быть на связи». Когда я спросил про Хайдера, она улыбнулась и сказала, что все в порядке. Я проводил ее до лифта, и уже нажав кнопку вызова, она сказала... Я прохожу некоторое медицинское обследование. И прежде чем двери закрылись, добавила, ничего серьезного. Годом позже, в 1995 через 11 лет после того, как меня ранили, Рана позвонила и попросила меня приехать к ней в Париж. Она собиралась туда на лечение и больше ничего рассказывать не захотела, но потом все же призналась. Это операция на мозге. Других вариантов у меня нет. Лечение здесь не помогло. Я приняла решение. И никаких отговорок у тебя нет. Сейчас лето, учебный год закончен, а между Лондоном и Парижем теперь ходит поезд. Кроме того, я не просто хочу, чтобы ты приехал. Ты мне необходим. «Я приеду», — пообещал я. Когда вы с Хайдером прилетаете? Хайдера не будет. Никто не знает, я просто не смогла бы этого вынести. Мой врач помог убедить Хайдера и родителей, что я поправляюсь. Я сказала, что еду в Париж на встречу с клиентом. Ты должна рассказать им. Справляться со страхами других людей совсем другое дело. Я подумала, что именно ты это поймешь.